Она объяснила это тем, что он не отдал под суд Байрома Уайта. Но она и тут не ушла. Она не ушла, потому что была слишком благородной, слишком доброй или слишком еще какой-то, чтобы толкнуть его, когда он и без того, как ей казалось, падал. Или был на грани этого. Она не хотела и пальцем тронуть ту чашу весов, где лежало нечто похожее на аккуратный сверток, Несчастье с пятнами крови, проступавшими на оберточной бумаге. Ибо преследование Байрома Уайта отошло на задний план. Они откопали настоящую жилу, дело Вилли Старка. Не зная, так ли они его планировали.